Эпизод 1. Часть 8. Восточно-Китайское море. Торговый остров. 45 минут от начала операции. Давным-давно, когда самолеты из фанеры и перкаля начали переодеваться в металл, постепенно разучившись хоть как-нибудь планировать без работающего двигателя, появилась идея аккуратно приземлять не только пилота, но и весь недешевый самолет. Замкнутый зубами некий контакт запустил в грузе за спиной, которая она весь этот безумно длинный час таскала на себе, не очень сложный, но хорошо синхронизированный процесс. Сначала отлетела задняя стенка контейнера, открывая внушительное сопло, больше бы подошедшее по диаметру к двигателю иной ракеты, направленное в противоположную сторону от пользователя, а не вниз, как на реактивных ранцах. А потом кошка отлично прочувствовала всю гамму ощущений, обычно достающихся на игровом поле футбольному мячу. Ласто Чансо, последний шанс, не был ни летательным аппаратом, ни пресловутым прыжковым ранцем. Это был крепко пристегнутый к спине Бакенеко -э тот самый мифический двигатель мягкой посадки, что безуспешно пытались разработать различные КБ, инженерные коллективы, и, конечно же, любители-одиночки. Точнее, это был прототип. Скажем так, это был изрядно сырой прототип, дающий всего одну треть расчетной тяги. Химари хватило. Форвард, отправляя мяч в ворота, ударом ноги слегка подкручивает его, чтобы лучше летел и хуже отбивался противником. Эта часть полета особенно удалась. Сама идея двигателей мягкой посадки состоит в том, чтобы заменить собой громоздкий и требующий значительной высоты для корректного раскрытия парашют. Несколько небольших по линейным размерам контейнеров, закрепленных у днища вертолета, легкого самолета, да хоть чего, совершенно пассивно ждут своего часа, не требуя регулярной смены топлива или сложной электроники. Когда же аварийная ситуация происходит, по сигналу с борта транспортного средства включаются твердотопливные приземлители, и летательный аппарат, разумеется, легкого класса, тормозит и опускается на реактивных струях, для чего в каждом двигателе встроен акселерометр, включающий двигатель при определенном наклоне, а само топливо разделено на фиксированное число импульсов включений. Фух, фух, фух! На каждом импульсе Бакенеку, пытающуюся всеми силами удержать свою ношу, мотала из стороны в сторону и подбрасывала, как рекомый игровой футбольный предмет, когда он отскакивает от травы игрового поля. Правда, вектор движения примерно в сторону моря сохранялся, ведь у острова со всех сторон моря. Представители Аяхаси, передавая спешно дополненная системой креплений к телу устройства, Изменили ровно одну настройку – уровень наклона к горизонту, когда акселерометр срабатывает. Ну и естественно, никакой системы торможения в работе аппарата не было. Она в случае аварии была, так сказать, внешняя. Перо По плану, в случае, если высадиться на острове будет невозможно, или группу Браво банально заставит отступить превосходящие силы врага, и сделает это настолько эффективно, что все свои уже будут в море, опоздавшая на корабль Химари с грузом просто прыгнет в сторону крестоносца и черного пера Мару, а там уже ее поймают. Поймает Тенгу. Ну, первой жертвой любого боя становится его заранее проработанный план. Тем не менее, несмотря на нештатное положение корабля и далекое от побережья место запуска, учитель воинов успел. Все-таки воздушный воздушной А-класса, сконцентрировавший свою силу на подвластной стихии, способен развалить небольшую деревеньку или вот так вот стрелой пронестись в небесах. Группа Браво. Сигнал спира! Тенгу здесь! Бабах! Мы отступали организованным бегом. Небольшой отряд Дегиса, разбившись на три части, Прикрывал маневр, поочередно целясь и стреляя нам за спины. Потом останавливалась следующая треть, а это догоняла. «Вижу неприятеля! Гражданские погружены!» Несмотря на обрушившийся второй раз тоннель главного входа, накопившиеся и вооружившиеся демоны наступали толпой. Большая часть просто бежала, причем большинство предпочло выйти из гуманоидного облика. Несколько аякаси летели, наш маневр позволил отыграть почти километровый разрыв между спешно грузящимися в зодиаке бойцами и магами и хозяевами острова. Они даже пробовали стрелять, на бегу, в том числе и из пулеметов, да. Но по достижению берега нас явно ожидали горячие проводы в корму. Даже легким надувнушкам нужно было время, чтобы отойти на безопасное расстояние. «Браво на позиции отхода! Фаза Е!» Паладин уже разжился запасной рацией, и его сигнал услышали всем — маги, аякаси, что пришли со мной и перестали сдерживаться. Экономить силы было больше не нужно. Ревущая колонна морской воды, отдаленно напоминающая змею толщиной в поезд, ага, обрушилась на правый фланг несколько растянутого фронта воодушевленно орущих демонов. Левый фланг накрыло сплошное облако пламени и пепла. Надсаживаясь и выжимая все силы, Зара и Сидзука превратили несколько сотен метров берега в бушующий ад противоположных стихий. А потом, буквально свалившийся с неба Тенгу, добавил ураганным ударом, взметая огонь и воду, поднимая булыжники и песок и всю эту смесь отправляя в сторону врага. Сработавшие ловушки, оставленные магами Святого Креста, мною и Касури, были почти незаметны на фоне буйства материальной природы. Но свою роль сыграли. Из-под удара не смогли вовремя выйти еще несколько демонов из числа коричневой банды. В свете грядущих событий это было актуально. «Хисузу! Хисузу!» Палуба трофейной яхты сменила продольную качку от прибоя в бухте на легкое покачивание на спокойной океанской волне. Все тут же солнечный, почти штиль, ярко-голубое небо и нереальное ощущение, что все началось два дня назад, хотя и часа не прошло с начала атаки. «Интоксикация, знаешь ли?» Сидзука в перепачканной броне стянула с головы шлем. «Могу ускорить выведение наркотика». Но нужен кровезаменитель и капельница. Все здесь. Сандра, бесшумно появившаяся с большой аптечкой, уже открывала крышку ящика. И надо противошоковое вколоть. Я плен э, спасенными людьми занималась. Кагамимори, лично наблюдавшая за моим лечением и еще парой случаев оказания помощи мезучи людям прямо на поле боя, открыла рот, собираясь сказать что-то резкое о Якасе и Шинобе, и закрыла. Впрочем, выражение лица у нее сразу сменилось, как только она опять перевела взгляд на сестру. Смесь недоверчивого счастья и боли. Химария, распластавшаяся на палубе в позе морской звезды, судя по выражению лица, была совершенно измотана. Но, несмотря на разбитые кое-где пластины бронежилета, похоже, цела. Глаза она крепко зажмурила, губы что-то шептали. Я наклонился, пытаясь расслышать слова, и расслышал. «Твердая, ровная палуба, ничего не кружится, и у меня опять большая грудь, что так нравится господину. Рай!» Обхватив ладонь Баканеку своими руками в перчатках, к сожалению, я прижал ее руку к своей щеке и с удивлением увидел мокрое пятно. «Да и щеки какие-то подозрительно мокрые!» Так хотелось хотя бы самому себе сказать, что я больше никогда не позволю ей вот так вот рисковать собой. Но я не мог. Как не прискорбно это признавать, главные битвы нас ждали впереди, и их было не избежать.